Над головами жрецов изображен орнамент в виде завитков валют, напоминающих рупоры. Бог разговаривает со жрецами и дает повеление и наставление, чтобы странники не сбились с правильного пути, ведущего в землю обетованную. Истинно говорю вам, что сам поведу вас и укажу, куда вам подобает идти. Я буду являться вам в образе Белого Орла. И куда бы вы ни направили путь свой, вы должны петь. Вы должны идти только в ту сторону, в которой видите меня. И где я решу, что вам подобает остаться, там я явлюсь вам. Там вы должны будете воздвигнуть мне храм, в котором будут дом мой и ложе мое, на коем я буду отдыхать и пребывая в постоянной готовности к полету. В ветхом завете, как мы помним путь указывал огненный столб, здесь же орел. Можно ли говорить, что здесь имело место случайное так сказать биологически мотивированное появление орла? Вряд ли, Ведь в тексте буквально подчеркивается, что он указывал направление движения племени. Быть может, орел, парящий и пребывающий в постоянной готовности к полету, это всего лишь иносказательное описание некоего технического средства, незнакомого и непонятного ацтекам. На первый взгляд представляется более чем сомнительным и чисто субъективным усматривать за таким мифологическим феноменом корабль инопланетян или нечто подобное. Представители науки тотчас отшатнутся от подобных предположений. Что же касается такой дисциплины, как палеоастронавтика, то она наряду с библейским ковчегом Завета предлагает еще целый ряд решений этой проблематики которая рассматривает появление инопланетного разума как вполне естественную, логичную и приемлемую рабочую гипотезу. Вообще рабочие гипотезы подобного рода можно считать вполне уместными, пока не будут получены дополнительные данные и материалы по этой тематике. С самого начала люди и боги, Уицела, Почтли и Ацтеки, были тесно связаны между собой. У Ицелопочли, как и библейский бог Яхве, из стража и провожатого превратился в судью. Он грозит кровавым воздаянием тем, кто дерзает противиться его повелениям. Они говорили, что в этот ужасный миг лицо Бога стало видным. Это был образ демона, который поверх всех в ужас и трепет. Они рассказывали, что посреди ночи, когда все вокруг спало, в некоем месте, именуемом Зампанко послышался ужасающий грохот. Когда же настало утро, они нашли на этом месте всех зачинщиков мятежа. Все они были перебиты. Первое, пятое. Орел на кактусе. После труднейших скитаний и странствий, продолжавшихся несколько лет, племя наконец достигло своей цели. Люди увидели обещанный знак на берегу моря, изобилующего рыбой, точно на том самом месте, где впоследствии был возведен один из самых величественных городов Америки, легендарный Тенночтитлан. Место на кактусовых скалах. Здесь им явился орел, державший в когтях змею, который селся высоко на кактус, покрытый красными плодами. Значит, именно здесь находилась та самая земля Абитаванды. Этот символ красуется сегодня на государственном гербе мексиканских Соединенных Штатов, украшая центр их зелено-бело-красного знамени. Согласно достаточно точной датировке, основание этого города следует отнести примерно к 1370 году нашей эры.